Глава тридцать первая Муж был бледен и смотрел в пол. Я хотела, чтобы он поднял голову и страшилась этого. Узоры на мне, что еще минуту назад казались мне красивыми, сейчас жгли кожу воровским клеймом, будто свидетельство моего преступления указывали на измену. Но я оставалась верна своему мужу, даже если вышла замуж за другого. Бред, простонала про себя. Не вздумай оправдываться. Эдден первый меня бросил. Я цеплялась за злость на мужа, но это не работало. Ведь я понимала, что он сделал это ради нашего мальчика. Так и я тоже. И вообще ты не о том беспокоишься. Надо придумать, как поговорить с Марком наедине. И каким образом убедить его передать на землю образец 613. Мучаясь от раздирающих меня мыслей, я пропустила поздравительную речь Сервиана. Да и к выступлению начальника станции прислушивалась невнимательно. Нервно зажимала и разжимала пальцы. Кусала губы и посматривала на кота, который важно выседал на специально установленной для него табуретке. Сейчас мне показалось, что Барсилий – запасной шанс воплотить свой план в жизнь. Кот станет моей палочкой-выручалочкой, если мистер Ховард не согласится на обмен. А он точно будет против, если узнает, что я хочу передать на Землю и для чего. Я не испытывала иллюзий на этот счет. Каждый образец Слуниана был на вес бриллиантов. Никто не откажется от биопробы ради жизни одного маленького мальчика. Я смахнула покатившуюся по щеке слезинку. «Ты устала», — неожиданно обратился ко мне такет Я растерянно моргнула. «Какая усталость!» Меня до сих пор едва не подбрасывало от переизбытка энергии, который случился после поцелуя. «Позволь проводить тебя в комнату отдыха», — продолжал Иха и поклонился королю. Надеюсь, вы простите нас, ваше величество. Моя хали землянка и не привыкла к таким пышным праздникам. «Прощу!» — иронично прищурился сервиан. Я видела, что король не поверил ни единому слову, но решил подыграть. «Если твоя хали пообещает мне танец...» Это большая честь. Еще ниже склонился Такет. Выпрямившись, он быстро повел меня в сторону занавеса, за который в начале бала я заметила слежку но сейчас не думал о том, показалось мне тогда или нет, потому что во все глаза смотрела на Эдена. Мы прошли мимо землянина, но он так и не поднял головы, внимательно изучая разноцветный паркет под ногами. Считает меня предательницей. Злится, что вышла замуж за иха. Будто у меня был выбор. Я разозлилась еще сильнее. Так что в небольшой комнатке, в которой стоял лишь низкий столик, накрытый темной тканью, добелел узкий диван, топнула в сердцах. «Я вовсе не устала!» хали моя. Спокойно обратился ко мне Такет и провел длинными пальцами по рисунку на моем плече. «Это потому, что я рискнул поделиться с тобой магией. Ты снова поразила меня до глубины души. Сначала выдержала брачную печать, потом выжила после капли крови дракона, а теперь это... немыслимо для Кассади. Значит, ты признаешь, что я полна сил?» Присмирев от его неожиданно пылкого признания, уточнила я. «Тогда зачем ты увел меня из зала? Или же это из-за...» Оборвала себя на полуфразе, потому как в груди ёкнуло. Я переживала о том, что подумает мой первый муж, а ведь стоило вспомнить, что второй тоже рядом. Да, наш брак фиктивный, но всё же нехорошо было притакить и не отрывать взгляда от Эдена. Их вряд ли будет ревновать, а вот о своей репутации забеспокоиться. Что, видимо, и случилось. Потому поспешил увести меня. Может, стоит извиниться? Я пытливо всмотрелась в лицо иха, которое снова стало непроницаемым. Или признаться в том, что собираюсь отдать его одежду землянам? Но как так это отреагирует на эту новость? чтобы я сама сделала, передай кто-то мою кровь инопланетянам? Разрешила бы неким зеленым человечкам изучать ее? Не волновалась бы о возможных последствиях? Ответы на эти вопросы были неутешительными. На месте их я бы переживала за то, что другая цивилизация отыщет слабости в нашей, что использует мою кровь во зло. Возможно, подобное уже не раз обсуждалось за дверями спецслужб. Кто бы отказался от прирученной зверушки, способной изрыгать огонь и пересекать безвоздушное пространство? Миллиардеры за такого питомца выложили бы все, что имели. В конце концов, все, что изобреталось человечеством во благо, использовалось после как смертоносное оружие. Но я не такая. Я хочу лишь спасти своего сына. Поверит ли мне Такет? Не знаю почему, но мне казалось, что да. Возможно, потому что он тоже родитель. А может, виной моей уверенности удивительная магия дракона, струящаяся по моим венам. Или то, как легко Иха позволил забрать окровавленную одежду и не расспрашивал о том бреде, что я несла, будучи без сознания. Усомнившись во мне при первой встрече, После Такет ввел себя по-другому. Его отношение изменило то, что я прошла через обряд брачной печати. Потому что выжила? Или от того, что официально стала женой этого невероятного мужчины? А я? Верю ли я, Иха? Нет, и жду того же в ответ. Выстраиваю между нами ледяную стену, будто боюсь не того, что он не примет моих объяснений, а... Я оставлю тебя ненадолго. Прервал мужчина мои сомнения подняв руку, стремительно исчез в воронке портала. «Стой!» — метнулась следом, но синий вихрь уже осыпался тающими искрами. Я осталась одна и недовольно проворчала. Только хотела всё рассказать. И куда его понесло? Обещал же быть рядом! Нервно прошлась до двери и, дёрнув ручку с удивлением, поняла, что заперта. Пугаться не стала. Наверняка их и сделал это для моей безопасности развернулась и, приблизившись к столику, приподняла ткань накидки и присвистнула от узумления. Думала, здесь закуски, но передо мной серебрились колбы, которые недавно передал мне мистер Ховард. Все три. А еще смятая записка. Спина похолодела. Та самая, которая была в одном из контейнеров. Я что? Не уничтожила ее? Опустев покрывало, я слабо покачнулась, И с размаху уселась на диванчик. Вот и ответ. Так и знал, что я собиралась предпринять. Для их и не было секретом, чем я здесь занимаюсь. Сначала увидел записку, затем послушал, что я несла в бреду. Сложил 2 и 2. Но почему тогда подыгрывал? Ясно же. Я еще не обнаружила похитителя Айка. Ладонь сама легла на украшение, которое подарил мне Иха. Губы сложились в горькую усмешку. Знал, чего я так хочу, и дал мне это. Сначала одежду, затем кулон. Зная, что не сумею воспользоваться этим, увёл меня от земной делегации, не дав и словом перекинуться. Запер здесь. Как жестоко. Полуниански. Раздалось шипение, и в воздухе заискрили синие всполохи. Такет возвращался. Я вскочила, приготовившись высказать все, что думаю об иха, как поперхнулась фразой. Из магического вихря. Вышел Эдден. Искры портала уже растаяли, а мы все так же молча изучали друг друга. Я не могла не отметить, что взгляд мужа стал другим. Я помнила, как Эдден смотрел на меня с нежностью и восхищением. Сейчас же выглядел так, будто рядом с ним совершенно чужой человек. Горло подкатил ком. Неужели разлюбил? С глаз долой и сердца вон? Лишь и злиться, что увидел жену рядом с другим мужчиной я опустила голову и вздрогнула на пальце кольца не было и даже следа от него незаметно в груди ёкнуло ты изменилась наконец скрипучи начал Эден и слегка поморщился похорошела ты тоже стал другим смятение произнесла я и встряхнувшись попыталась улыбнуться но это неважно понятия не имею как ты здесь оказался но это великая удача смотри здесь три контейнера В каждом ткань, пропитанная кровью дракона. Забирай всё на станцию и найди способ передать хотя бы один на землю. Только так наш сын сможет выжить». Выпалив это, шагнула к мужу и схватила его за руку. «Поспеши. Я не знаю, когда вернётся их атакит». «Дракон, что открыл мне портал сюда?» Эдонаронично выгнал бровь. «Он пока занят. Обсуждает с Марком задание, которое мистер Ховард дал тебе». У меня по телу прокатилась волна невероятного жара, от которой вспыхнули щеки и выступили слезы. Немеющие губы шевельнулись. Что он обсуждает? Эддон годливо поморщился, и от этой ужинки меня передернуло будто током. Мысли путались, в груди горело. Я услышала, что Такет устроил мне встречу с первым мужем, но это в голове не укладывалось. Выходит, он все знал. Мотнула головой, чтобы прийти в себя. Какая разница? Надо пользоваться случаем, чтобы спасти моего мальчика. Нет, нашего сына. Отбросив гордость и обиду, я силой тряхнула руку Эдена. Мне все равно, что ты обо мне думаешь. Речь о нашем сыне, понимаешь? Он умирает. Тех денег, которые мне выплатили, когда ты улетел, едва хватало на поддержание жизни Доминика. И даже мой контракт подарил ему не больше пяти лет бессознательного существования. Но это... Я указала на контейнеры полностью исцелит его. Доктор Флеминг знает об этом и ждёт лекарства. Замиранием сердца я смотрела на мужа. Он должен поверить, обязан спасти нашего мальчика. Умоляю, прошептала, глотая слёзы. Я так старалась добыть образец 613. Эден дёрнулся, взгляд его потяжелел, у губ залегли складки. Ты знаешь о том образце? Да, воскликнул я. Именно из-за него я здесь потому что своими глазами видела, как капля крови дракона исцелила умирающего кота. Мужчина полностью преобразился. Подтянулся, тон стал деловым. Ясно. Но передать образец невозможно. Если кто-то узнает, его изымут. А узнают обязательно, потому что каждый контейнер досматривается. У меня есть идея, как переправить его на землю. Горячо продолжила я. Со мной прилетел кот. Тот самый. Если его отправить обратно, то в капсулу можно подложить пропитанную кровью ткань. Миранда передаст ее Флемингу и... Кот?» — перебил муж. «Да их на Земле миллиарды. Знаешь, сколько стоит переправить живое существо и системы в другую?» «Барсилий особенный», — победно улыбнулась я. После того, как случайно принял каплю крови дракона, он стал довольно болтлив. «Много ты знаешь говорящих котов, эдан «Хм...» — нахмурился муж. Я видела, что он верит моим словам и не понимала, почему не спешит принять решение. Доминик же его сын. Разве он уже раз не пожертвовал жизнью ради ребёнка? Оставил нас и улетел так далеко. Почему же сейчас тянет с ответом? «Я сделаю это», — наконец ответил эдан и я выдохнула с облегчением. Но с одним условием. Удивлённо возрившись на мужа, я растерянно моргнула. «Каким?» Предположения пронеслись стадом обезумевших животных, одно чуднее другого. Начиная разводом с иха, будто это от меня зависело, и заканчивая оплатой за услугу. «Ты забудешь обо мне», — глухо отозвался Эдон. «Забуду?» — удивилась я. «Больше никогда ко мне не обратишься!» С какой-то надрывной болью простонал муж и, закрыв глаза, устало потер лоб. «Видит бог, Роза!» Я пытался остаться хорошим в твоих глазах, но жизнь на земле была для меня пыткой. Я не выдержал». У меня в груди будто что-то оборвалось. Я смотрела на мужчину, которого любила, и не верила глазам. Пальцы разжались, и руки безвольно повисли вдоль тела. Покачав головой, я отступила на шаг. Эдден же жарко продолжил, будто плотину прорвало. «Я больше не мог так жить, Роза!» Постоянно думать о том, как помочь умирающему ребёнку. С утра вместо завтрака звонить в клинику и спрашивать, пережил ли он эту ночь. Все разговоры у нас были только о Доминике. «А секс? Ты помнишь, когда в последний раз спала со мной?» Он выдохся и как-то сразу сник и потускнел. Я пыталась прийти в себя от шока, а муж признался. «Я встретил хорошую женщину. Она и подсказала этот способ. Позвала с собой». Он вскинул голову и умоляюще посмотрел на меня. «Я оставил вам всё, что имел. Перевёл деньги за контракт. Что тебе ещё от меня нужно?» В конце он перешёл на крик, и я отшатнулась. Мне не показалось, что Эддон смотрел на меня, как на чужую. Так оно и есть. Мы больше никто друг другу. Даже если нас связывает штамп в паспорте. «Кстати, ты не стал разводиться из-за дополнительного пособия для женатых?» Тихо уточнила я. Собственный голос показался мне безжизненным, будто часть меня умерла. Он не ответил, но это было и так понятно. Он все отдал, жить на что-то нужно. И, судя по всему, ухаживать за женщиной, с которой он мог быть другим. Не папой умирающего сына. Как же больно. касалось даже болт, впившийся мне в спину, принес меньше страданий. Я опустила ресницы, и по щекам скользнули горячие капли. Шепнула. Хорошо. Сделай это. И больше я тебя никогда не побеспокою. Это условие было легко выполнить. Вряд ли мы когда-нибудь встретимся. Насколько я могла догадываться, сегодняшнюю встречу каким-то образом организовал Такет. Я останусь на Луняне и буду играть роль Хали. А Эден будет счастлив на станции. Хорошо, что я не успела встретиться там с ним. Не знаю, как в тот момент восприняла бы новость, что любимый муж изменил мне и попросту сбежал. а сейчас Все изменилось. Эдден прав, я другая. И эта рыжеволосая женщина с золотыми узорами на перламутровой коже не станет лить слезы из-за предательства. Больше ни единой капли. Будто в ответ на мои мысли скрипнул замок, распахнулась дверь. На пороге, присев в реверансе, застыла Кристофа. За дамой стоял, вытягивая от любопытства шею Теренита. Их присутствие придало мне сил. Бери и уходи. Я холодно кивнула на контейнеры. «Слуги проводят, а я попрошу пасынка передать земной делегации кота, как мою искреннюю благодарность за поздравление». Кристофа оглянулась на девушку, и служанка бросилась помогать Эдану с контейнерами. «Я же мечтала исчезнуть отсюда прямо сейчас, да хоть сквозь землю провалиться, лишь бы больше не видеть первого мужа. И будто в ответ на мои безмолвные мольбы передо мной засеребрились искры и заклубилась облачная магия». «Так и так добр!» – всхлипнула я и, мечтая обнять кого-то и расплакаться, шагнула в портал. Оказавшись в саду, я вспомнила, что у их магия синего цвета, а не серебристого. Но было поздно. За моей спиной точно кто-то стоял. Я слышала рваные, будто незнакомец долго бежал дыхание и ощущала смертельную угрозу. Сердце пропустило удар.